Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Некоторое время назад. Покажи, что это у тебя? Медальон? Так это ты? Вот так встреча! Дорогая шуба, надетая на старухи Юниковой, распахнулась. Распахнулся и ворот кофточки. Стал виден висевший на груди Полины Яновны старинный золотой медальон. Когда-то давно его выиграл в карты и подарил своей возлюбленной Марии Рохля. Юнникова сумела сохранить подарок. Его не отняли у нее в лагерях. А я-то думал... Конечно, а кого же еще я хотел здесь встретить? Прохрипел бомж. В этом аду можно встретить только одного духа. А я-то думал, кто же здесь ищет сокровища? «Кто ты?» – потрясенно прошептала старуха Юнникова. В руке у нее была ножовка. В очередной раз, оказавшись у двери в подземелье, старуха, намеревавшаяся разыскать сокровища своего бывшего возлюбленного, обнаружила, что кто-то повесил новый замок. Старуха Юнникова принялась пилить его железную дужку и так увлеклась занятием, что не заметила, что кто-то подошел к ней стал за спиной. Лишь услышав кашель, старуха вздрогнула. Выронила ножовку, резко обернулась. «Не узнаешь?» «Конечно! Разве узнаешь в старике и старухе мальчика и девочку?» Нищий зловеще улыбнулся. «Кто же может оказаться в этом городе, в этом подземном лагере, кроме нас с тобой?» «Меня зовут Саша. Теперь я нищий, бомж. А раньше...» а Рваная шуба на нищем была расстегнута. Под ней какой-то грязный пиджачишка без пуговиц, а под ним серо-черная от грязи рубаха. Нищий рванул ее на груди. Пуговицы разлетелись в разные стороны. На грязной груди рохлит татуировка. «Вот та, которая тебе так всегда нравилась!» «Сашка, ты! Рохлин!» Потрясенно воскликнула Юнникова, рассмотрев в течение нескольких мгновений татуировку. Нищий тут же опустил глаза на свою грудь. На ней была изображена прекрасная девушка, которая сидела на пистолетии и картах. Обычная тюремная татуировка». Но у этой была одна особенность. На правой груди девушки была выведена буква «М», на левой «Ю», что означало «Мария Юнникова». Эти буквы Сашка попросил выколоть тюремного кольщика, мастера татуировок, на уже украшавшее его тело татуировки после того, как познакомился с Марией. «Да, это я». «У кого же еще может быть это?» Он показал грязным пальцем на буквы на груди вытатуированной красотки. «Брось свою ножовку. Бери ключ». «Вот». Он протянул старухе ключ от замка. Юнникова взяла из рук нищего ключ. «Только никаких сокровищ ты оттуда не вытащишь. Место в штольнях, где они лежали, завалило. Я уже проверил. «Так это ты повесил новый замок?» Старуха внимательно следила за нищим, ожидая нападения. «Да, я повесил, как только обнаружил, что кто-то спилил замок, который я повесил, вместо того, который навесили на эту дверь вертухаи. Я, наверное, так же, как и ты, узнал этот дом по вензелю над входом. Спустился в подвал, нашел эту дверь». Зачем замок? Надеялся найти свои сокровища. Я же не знал, сколько времени придется докапываться до них. Что, если бы эти артисты заглянули за эту дверь, увидели меня с лопатой? Так ты копал? Да, я прокопал лаз длиной метров в пять, но все бесполезно. Все ходы, все шахты, все подземные казематы завалило полностью. В целом остался лишь короткий кусок самой верхней штольни. Чтобы отыскать мой клад, надо вырыть огромный котлован и переворошить всю вынутую из него породу. И то я не уверен, что и тогда отыщется мой сундучок. Где копать, в какую сторону, этого я не знаю. Только ведь я хочу поговорить с тобой, Мария, раз уж свиделись не о сокровищах, а совсем о другом. Юнникова быстрым движением вытащила из-под шубы остро отточенный стальной штырь, который сжимала в левой руке, и тут же воткнула его в тело рохли. Лоссаль не знал, кто и зачем устроил взрыв в театре. Некоторое время назад по второму месту работы он получил задание завербовать одной, одного из актеров театра для совершения террористического акта. Приказ поразил Лассаля. Несколько дней он ходил совершенно больной. Ему казалось, шефы сошли с ума. Обдумывая свое положение пришел к выводу, что кто-то из его кураторов везет двойную игру. В то, что спецслужба, которой он служил, встала на путь террора против собственных граждан, Лассаль не верил. Другое дело отдельные ее представители, какие-то внутренние группировки, обладавшие значительными оперативными возможностями. Как бы то ни было, Положение Лассали от этого не становилось легче. Он должен был выполнить задание. Но найти исполнителя среди актеров невозможно. Кандидатов на такую работу в театре нет. Сделай он кому-нибудь такое сногсшибательное предложение, Лассали либо сочтут сумасшедшим, либо донесут на него во все ту же спецслужбу, а вернее всего и то, и другое одновременно. Странно, что ему вообще дали это задание. Ведь ясно же, что выполнить его почти невозможно. От старухи Юнниковой Лассаль узнал. Жора Людоед разыскивает тюремный паспорт, который, как сказала ему старуха, на самом деле у тамаза Кампанелла. Полина Яновна узнала об этом от господина Радио. Тогда-то и возникла у Евгения Лассаля идея совместить два дела – попытаться найти исполнителя для теракта и завладеть огромным воровским общаком. Тот через считанные дни все равно окажется бесхозным. Жор Людоеда неминуемо ликвидирует спецслужба. Завербовать тамаза Кампанелло не удалось, в чем, собственно, Лоссаль с самого начала и не сомневался. Знаменитый артист сообщил шефам, что не смог выполнить задание. Те отнеслись к этому спокойно, а через некоторое время предупредили. В театре произойдет взрыв. «Все же шефы заигрались», — решил Лассаль. Но страха перед разоблачением знаменитый артист при этом не испытывал. Знал Насколько хорошо умеет прятать концы в воду спецслужбы. Теракт свалит на каких-нибудь самодеятельных артистов или кого-нибудь еще. Выведут из-под удара в случае чего и его, Лассаля. Для этого не остановится и перед убийством. Он слишком ценный кадр, чтобы допускать до его персоны ее величество правосудие. Вот только ради какой цели приносятся все эти жертвы? Лассаль не пытался понять истину. Знал, даже если очень постарается, никогда не получит всей информации. А она есть где-то там, в тайных и запутанных недрах спецслужбы, которая по своей сути напоминала русскую матрешку. В каждой фигурке таилась еще одна, в той третьей. Никогда нет гарантии, что та фигурка, на которой остановился, последняя, и внутри нее ничего нет. Выйдя из здания вокзала, Лассаль направился в сторону стоянки такси. На полпути он остановился, опустил чемоданчик вниз, но при этом зажал его между ног. Настроение у знаменитого артиста прекрасное. Лицо под маской паспорта тюремного чесалось, но разве могло это неудобство омрачить радость от того, что теперь в его распоряжении оказалось целое состояние? Паспорт тюремный хотел посмотреть новости в своем смартфоне. Задержан ли уже кто-нибудь из подозреваемых в организации теракта? Осаль достал из кармана игравший мелодию вызова смартфон. Номер незнакомый. Ответил на вызов. Лицо того, кто совсем недавно носил маску паспорта тюремного, скривило презрительная гримаса. Ему звонил Тамаза Компанелла. Знаменитый артист надеялся, что революционер в настроениях уже мертв, но получалось Тот смог спуститься с крыши невредимым. Что ж, тем хуже для него. Чем дольше пробегает по городу, тем больше будет у следователей оснований полагать, что Сергей Кузнецов имеет прямое отношение к организации взрыва. «Знаешь, что я тебе хочу сказать, Лассаль?» – произнес знаменитый революционер в настроениях. Мы знакомы уже давно, с того самого вечера премьеры Лермонтовского маскарада в далеком году. И мы еще встретимся с тобой, можешь не сомневаться. Моя революция в настроениях продолжается. Теперь я понял, из-за кого кругом веет запахом тюремной параши. Из-за таких, как ты, артистов в погонах, Лассаль. Можешь не сомневаться, я поквитаюсь с тобой. Лосаль рассмеялся. Сколько не учат людей наши, пропащие жизнь уму разуму а полусумасшедшие идеалисты в Москве не переводятся. Собственный смех раззадорил Лосаль. Чокнутый артист самодеятельности показался ему теперь настолько нелепым и смешным персонажем со всей этой его революцией в настроениях на пороге тюрьмы-то и огромного срока за терроризм, что Лосаль начал хохотать в полный голос. «Господи, какой идиот!» – прошептал он едва слышно, как только ему удалось немного успокоиться. При этом он вытирал согнутым указательным пальцем левой руки невольные слезы, набежавшие на глаза от хохота. Не сразу дошел до знаменитого артиста смысл слов, которые вдруг, как-то без всякой связи с предыдущими, произнес тамаза Кампанелло. Сергею Кузнецову даже пришлось повторить их. «Обернись!» «Я же говорю тебе!» «Ну, как тебе последняя сценка нашего самодеятельного коллектива?» Сергей Кузнецов хрипло рассмеялся. Резко обернувшийся на голос Лассаль не мог поверить своим глазам. В глубине комнаты она была проходной и соединялась еще с одной, большей по размеру. У раскрытой... Двери в смежную комнату стоял знаменитый Хариновский революционер в настроениях. Ты, как ты попал сюда? сдавленным голосом спросил лоса Чего проще? Пока мы с тобой пьянствовали в чайхане, гардеробщик по моей просьбе обыскал твое пальто, нашел ключи, сходил в ближайший металлоремонт. И сделал дубликаты. Сегодня они мне пригодились. Спокойно объяснил Томазо Компанелло, доставая пистолет, на ствол которого был навинчен массивный глушитель. Ты только что смеялся надо мной, произнес Сергей Кузнецов. На лице его появилась зловещая улыбка. Догадываясь, кем ты меня считаешь, сумасшедшим идеалистом. Знаменитый артист не говорил ни слова, как завороженный смотрел на дуло пистолета, которым Томазо Компанелла целил то в его лоб, то в руку, то в ногу, то в живот. «Никогда не смейся над наивными людьми», — продолжал Томазо Компанелла. «Запомни, раз в сто лет полусумасшедшим идеалистам удается победить циников в плаще и с кинжалом. Это событие случается редко, как цветение папоротника. И в этом столетии приурочено к премьере пьесы самодеятельного театра «Харин». Знаменитый хариновский революционер в настроениях торжествующе рассмеялся. «Но ты, Лосаль, не волнуйся. До нее еще далеко. Что же до меня...» «То потешался ты зря, не зная, как насчет сумасшествия, но идеализма во мне точно нет!» тамаза Кампанелло ухмыльнулся. «Ведь это я взорвал театр!» «Ты! Зрачки знаменитого артиста расширились!» «Да!» тамаза Кампанелло выстрелил Лассалю в ногу. Пуля попала в мягкую часть бедра. Лассаль рухнул на пол. «А-а-а!» застонал знаменитый артист. «Сам изготовил по инструкции бомбу, сам принес. Вот только взрыватель сработал значительно раньше, чем было задумано. Не научился я еще толком изготавливать взрывные устройства. Мы так и не успели сорвать премьеру. А мне хотелось». Сначала сорванная Харином премьера, лозунги, а потом взрыв. Ну ничего, у Харина еще будет шанс отметиться в истории. Не зря потратил на него столько времени. «Тебя посадят!» – Лассаль застонал. «Ошибаешься!» – спокойно произнес Тамаза Компанелла. И опять начал водить дулом пистолета, направляя его то в лицо, то в сердце, то в живот знаменитого артиста. Мне ничего не будет, что бы я ни сделал, потому что у меня, так же как и у тебя, Лоссаль, есть тюремный паспорт. У меня нет никакого тюремного паспорта. Все это чушь. А! Лоссаль протяжно застонала. Врешь. Сергей Кузнецов перестал водить дулом пистолета. «У меня есть сведения, что в молодости, в самом начале своей артистической карьеры, ты просидел то ли трое, то ли четверо, а может быть даже пятеро суток в камере внутренней тюрьмы на Лубянке. Или тебя держали в каком-то другом месте? Где? В Лефортово? А потом ты странным образом из тюрьмы вышел. И не тюремного срока... Никаких последствий, ничего. Ты так же, как уда, так же удачлив, как был до того, как его разорвало взрывом в театре жора-людоед. Получается, тоже живешь по тюремному паспорту. Лосаль громко застонал. Я вижу, тебе хочется спросить, откуда я об этом знаю, произнес Томазо Компанело от твоих шефов лоссаль ведь они и мои шефы тоже ты ты могин прохрипел лежавший на полу в быстро увеличивающейся луже крови знаменитый артист томазо компанелло теперь выглядел совсем не так каким привыкли его видеть артисты самого необычного в мире самодеятельного театра харин Не было на нем ни старого мешковатого пальто с чужого плеча, ни потертых брючек. На «Революционере» в настроениях надет дорогой костюм, отлично сшитый по фигуре одним портным из Амстердама, работавшим в Москве и обслуживавшим только богатую клиентуру, менеджеров иностранных компаний, госчиновников. Белая рубашка тоже сшита на заказ. Итальянские ботинки из натуральной кожи Куплены в бутике в центре столицы Поверх костюма надето серое пальто Короткое, модное, совсем не такое, как носил Сергей Кузнецов прежде Хотя черное пальто, в котором Томазо Кампанелло появлялся в Харине Было и добротным, и современным И уж, конечно же, сегодняшнее его пальто Выглядело в сравнении со старым темно-синим в кармане которого Хариновский революционер в настроениях однажды обнаружил тюремный паспорт, как одежда из другого мира. Вокруг шеи Хариновский революционер в настроениях повязал легкий, не по погоде, бордовый шарф. Хотя, что значит не по погоде? Возможно, Томазо Кампанелло приехал к дому Лассали на автомобиле а в салоне машины не холодно и в легком шарфике. Лосаль смотрел на Сергея Кузнецова и не мог поверить, что это и в самом деле знаменитый хариновский революционер в настроениях, полусумасшедший участник бездарной самодеятельности, неудачник, лузер, идиот, которого знаменитый артист таскал по московским кабакам и вывозил на день в Прагу, и который при этом нес пьяную ахинею про настроения, море блеска и прочую чушь. Лассалю казалось, он бредит, снится страшный сон с невероятным сюжетом. Но вот только нога, и это кровь. Да, я сейчас модно одет. Это одна из моих ипостасей. Кто ты? Корчас от боли, выгорел лосаль. Дьявол? Можешь считать и так, равнодушно проговорил Сергей Кузнецов. А можешь назвать меня оборотнем, человеком с несколькими лицами, многоголовым, как тебе больше хочется. Вот что, я, собственно, пришел к тебе по делу, иначе стал бы я в такой пригожий день проводить время в чужих квартирах, даже таких шикарных и благоустроенных, как твоя. Там Маза Кампанелло обвел взглядом роскошно обставленную комнату. На паркете из ценных пород дерева стояли антикварный стол, кресло на гнутых ножках с обивкой из бордового гобелена, по которому бежали золотые лилии. Такого же бордового цвета были и тяжелые шторы на окне, в цвет шарфа Томмазо Кампанелло. «Дело!» Лассаль не удержался и посмотрел на стоявший у одного из кресел чемодан с воровским общиком. Знаменитый артист чувствовал, слабеет, теряет над собой контроль. Не стоило смотреть на чемодан, как будто его нет вовсе. Но Сергей Кузнецов, казалось, не обратил никакого внимания на этот взгляд, брошенный хозяином квартиры. «Да, дело. Давно хотел расквитаться за плюхи, которые ты отвесил мне много лет назад, когда я сорвал премьеру в театре». Стремительно преодолев пару метров, которые отделяли его от лоссаля, склонившись над ним, Сергей Кузнецов, когда-то нервный и впечатлительный школьник, изо всех сил ударил хозяина квартиры, раскрытой ладонью по лицу. От удара Лосаль дернулся всем телом. Боль в простреленной ноге заставила знаменитого артиста громко застонать. Тут же Томазо Кампанелло ударил Лассале по лицу еще раз, теперь уже каблуком ботинка. — Ну вот, два раза, как и ты мне тогда, — удовлетворенно произнес знаменитый революционер в настроениях. — Теперь, думаю, мы в расчете. Поменялись местами. Сегодня я моден, а ты нет. Театр вообще больше не в моде. Кто туда ходит? Кто же в моде? Со стоном выдавил из себя Лассаль. Обладатели тюремного паспорта. Но у тебя-то его уже нет. И ты лежишь здесь с простреленной ногой. Жалкий, избитый. Подыхаешь. Кстати, твой шприх в театре лишился обеих ног. «Террорист!» «И ты работал над операцией в театре, но у тебя не получилось. Не смог никого завербовать, а я выполнил задание». Сергей Кузнецов выглянул в окно. «Погода, как в тот день», — мечтательно произнес он. «Помнишь, та премьера?» Глаза его затуманились. «Псих!» Из последних сил выкрикнул Лассаль. Злоба душила знаменитого артиста. Я сдохну, но и ты сдохни, сдохнешь от своей лютой грусть-тоски. Я знаю, она убьет тебя. Чувствую, она уже здесь, в комнате. Сергей Кузнецов вздрогнул, как от удара. Посмотрел по сторонам. Не спеши, Лассаль. Во всех случаях я переживу тебя. Завтра меня арестуют. «Отвезут в изолятор Лефортова!» Он рассмеялся. «Мистический район тюрьма!» «Потом выпустят!» «Просижу я совсем немного, как Жора Людоед!» «Найдется настоящий террорист!» «Евгений Лассаль!» «Его помощники!» «Все они к этому времени будут мертвы!» «Людоед мертв!» «Таборский никому больше не нужен!» Сбежал с жирными деньгами в Прагу, в мир блеска. Жак сдох. Юнникову разорвало. А я, раздав интервью, вернусь в Хариновский подвал. Продолжать репетиции. Многие самодельные артисты погибли или искалечены. Но те, кто остались живы, войдут в историю театра с новой постановкой. Режиссировать буду я. Я же сыграю главную роль. Мой герой произнесет знаменитый монолог про запах тюремной параши. А потом я еще произнесу слова про артистов в погонах. Таких, как мы с тобой, Лассаль. Ну, про себя-то я умолчу, мне еще работать. А вот на тебя повесят теракт, и доброе имя тебе все равно не понадобится. А я... Глаза Томазо Компанелло опять затуманились. «Через боль, зависть, тоску и кровь я пронесу свою революцию в настроениях, подарю ее миру. Она будет спасать тысячи страждущих, мучающихся от лютой грусть тоски, таких же, как я, лучше самых дорогих патентованных западных лекарств». «Ты все врешь!» «Не прикрывайся шефами! Никто не давал тебе никаких приказов!» — в отчаянии выкрикнул, выкрикнул Лассаль, пытаясь отползти подальше от хариновского артиста. «Все это напрасно!» — Лассаль понял, что сейчас будет убит. «Ты хочешь сказать, что я монстр-одиночка?» — Томазо Кампанелло расхохотался. «Нет, Лассаль, я, конечно, выдающаяся личность, но таких монстров не бывает». «Все, что я делаю, осуществляется только по приказу. Не всегда понимаю, какой в нем смысл, с кем борется наша спецслужба и кто и с кем борется внутри нашей спецслужбы, взять хотя бы этот взрыв. Думаю, что примерный контур возможных планов я представляю правильно. Сбить обывателя с толка, посеять в нем полную неуверенность, страх, убежденность, что все кругом вовсе не так, не те, за кого себя выдают, и если люди говорят что-то, то вполне возможно делают это по заданию. После этого единственное, что останется гражданину, затаиться, замереть, не предпринимать никаких действий, пока ситуация не станет ясной. Как-то так. Но это лишь контур. А на самом деле я не интересуюсь. Меня волнует только моя революция. Тетрадка с ее теорией лежит сейчас в коморке за сценой, в Хариновском подвале. Там идет следствие. Убили Рохлю, которую подсылал в подвал Жор Людоед. Ничего, следователи уйдут. А я останусь. Тюремный паспорт хранит меня. Сергей Кузнецов нажал на спусковой крючок. Мозги Лассаля разлетелись по дорогому паркету. Сергей Кузнецов убрал пистолет за пазуху, подошел к окну. Все было как в монологе. Центр столицы, улица, троллейбус, веселые школьники на тротуаре и чемодан денег за спиной. Не взяв его, знаменитый Хариновский революционер в настроениях покинул квартиру. Он помнил, что в тот далекий, давно прошедший вечер сорванной театральной премьеры Наличие у человека с необыкновенно прямой спиной таборского, больших денег не произвело на нервного впечатлительного школьника особого впечатления. А сегодня все должно было быть, как тогда. К тому же, деньги не могли спасти Томмазо Кампанелло от лютой грусть-тоски. А кроме спасения от нее, революционеру в настроениях в этой жизни мало что интересовало. Те, кто знает, Какое удушье охватывает страшной черной тюрьме лютой грусть тоски, какой безнадежный ужас охватывает замурованного в нее. Как царапают бессильные окровавленные пальцы стеклянную преграду, которая на самом деле не существует, легко поймет его. Жор-людоед. Понял бы.